Лана Морриган «Принадлежать дракону» Пролог «Проходи, присаживайся», — приказал он, — именно приказал, не намека на просьбу. «Спасибо», — пробормотала я, — «я впервые видела дракона. Мужчина, очень высокий и широкоплечий, не встречала таких на земле, одет как человек, брюки, рубашка, ботинки, волосы темные, короткие». На левом виске серебряная прядь, и сомневаюсь, что это седина. Прямой нос, яркие брови, красивые губы, как картинка из телевизора. Теперь я понимала, почему многие женщины восхищались драконами. Он дождался, когда я опущусь в кресло, и после заговорил. — Ты читала условия договора? — Читала, они мне не подходят, — сказала, глядя прямо в глаза темные и очень выразительные. Я не торгуюсь, Александра. Ты их или принимаешь, или нет. Он говорил спокойно, но от чего-то мне слышалась злость. И не тратишь мое время. Не понимаю. Извините, добавила тихо. Интересно, он сам понимал, насколько ненормально выглядел договор. Не просто выносить его ребенка, но и отдать после рождения. «Отказаться, забыть навсегда о малыше, оставить в городе под небом и никогда его больше не увидеть. Тогда ты можешь идти», — дракон указал мне за спину. «Вы меня отпустите? Вот так? Просто? Ты думаешь, я стану тебя уговаривать?» — спросил он с открытым пренебрежением на лице. «Нет. Что вы? Я...» Я замолчала, проглотев никому ненужное оправдание. Дракон больше не смотрел на меня. Забыл о моем существовании за мгновение. Отошел от письменного стола, налил стакан воды и медленно пил. «Извините», — повторила, поднимаясь. Несколько метров по глянцевому полу дались невыносимо сложно. Тело не слушалось. В груди напряженно жгло, словно я совершила самую большую ошибку. Я взялась за прохладную ручку и услышала. Твоя сестра связалась не с теми людьми, и совсем скоро ею заинтересуются служители правопорядка. Но ты уже сейчас сможешь спасти ее. «Переспав с вами?» — воскликнула я. Дракон стоял в двух шагах от меня. «Что?» — спросил он, скривив красивые губы. «Нет, меня не интересует секс с тобой». «Но зачатие будет происходить искусственным путем». Я не коснусь тебя и пальцем. Ты выносишь ребенка, родишь и передашь на воспитание мне. Благодарность. Твой счет будет пополнен кредитами на долгие годы. А полиция забудет о глупостях Жени. Она ничего не сделала. Я знаю свою сестру. Я повернула дверную ручку, желая быстрее уйти. Очередное заблуждение Александра. Мое предложение действительно до того момента, как ты ступишь на землю. Уверен, ты изменишь решение.